сахли в шаре. Очень осторожно Алекс поднял шар к глазам, стараясь не прикасаться к камню. Но как бы он ни вглядывался, он не мог разглядеть, что находится внутри. Хотя отверстия были достаточно большими, когда он заглядывал в них, у него перед глазами всё расплывалось. Поэтому он обратился к шару. Привет. Он понимал, как это глупо сидеть тут и болтать с шаром. Хорошо ещё, что Салли и Лив этого не видят. Там, хм, разнести такое было непросто. Там есть кто-то внутри. Ответа не последовало. В комнате царила тишина. Только снизу доносилось бряцанье посуды и пение бабушки. Алекс осторожно опустил шар на пол и задумчиво посмотрел на него. Он бы с радостью забрал его с собой, Но может ли он это сделать? Этот шар принадлежит не мне, а дедушке Аврелию, громко сказал он, обращаясь к самому себе. Как бы тяжело ему это ни далось, он всё-таки решил поместить шар обратно в сундук. Он протянул к нему руку, но в этом мгновении произошло кое-что, чего он никак не ожидал. Шар от него откатился. "Не может быть", воскликнул Алекс и снова попробовал схватить шар. Но тот снова откатился в сторону. Алекс решил пойти на хитрость, сделав вид, что осматривает комнату, он резко подался вперёд и бросился на шар, вытянув вперёд обе руки. Вот я тебя и поймал. Мальчик снова внимательно осмотрел шар и, собравшись с духом, произнёс: "Сохли, сохли. Это ты там внутри". Прошло всего мгновение, и он услышал ответ. «Наконец-то!» Вздрогнув от ужаса, Алекс чуть не выронил свою находку. «Осторожно!» — раздался голос из шара. «Кто ты такой?» У Алекса перехватило дыхание. Его взгляд был прикован к шару, а в голове вертелся всего один вопрос. Неужели он сошел с ума? «Наверное, мне все это кажется», — подумал мальчик. «История из дедушкиного дневника сбила меня с толку». Но тут он снова услышал тот же голос. "Эй, ты ещё здесь? Я тебя не вижу". Алекс уставился на шар. "Отлично, значит, я спятил", прошептал он, поднимая золотую вещицу. Слетел с катушек, окончательно рыхнулся. Он заморгал, пытаясь что-нибудь разглядеть в одном из отверстий. "Опять ты", донеслось изнутри. Алексу захотелось закричать, но голос из шара его опередил. Только не урони меня, ладно? Ладно, с трудом проговорил мальчик. Ему на ум пришли слова из дедушкиного дневника. Легенда о несчастном сохли, заключённом внутри волшебного шара истинная правда. Судя по голосу, существо в шаре испытало облегчение. Кто ты такой? Я Алекс. Приветствую тебя, Алекс. После профессора ты первый человек, с которым я разговариваю. Все остальные превратились в верблюдов, потому что видели только камень и жаждали им обладать. Значит, мой дедушка из-за волнения, Алекс, не смог закончить фразу. Да. Твой дедушка устоял перед чарами проклятого камня, объяснил голос. Мало кто может противостоять такой сильной магии. Алекс жадно глотал воздух. Он уже знал об этом камне из дневника дедушки. Значит, написанное там это не сказка. Ты представить не можешь, какой переполох может вызвать верблюд, сказал Сахли. Конечно, в Египте или Саудовской Аравии этим животным никто не удивляется, но я бывал в стране под названием Франция. Когда люди увидели там верблюда, они чуть с ума не сошли. То же было и в Швеции. Он громко рассмеялся и продолжил. «У них были еще более глупые лица, чем у тебя сейчас». «Значит, история о тебе и Аргусе правда?» — удивленно спросил Алекс. Настала очередь Сахли удивляться. «Ты знаешь мою историю?» «Откуда?» «Из дневника моего дедушки», — объяснил Алекс. «Профессор все записал». Как мудро с его стороны. Твой дедушка был очень хорошим человеком. Он перепробовал всё на свете, чтобы освободить меня. Целых 3 года он искал способ подарить мне свободу, даже взял меня с собой на край пустыни. Он разговаривал с бедуинами, пытался узнать у них больше об этом волшебном шаре. К сожалению, я ничем не мог ему помочь, ведь я почти ничего не знаю о своей тюрьме. Но однажды ему почти удалось разгадать эту загадку. «Правда?» — Алекс светился гордостью за своего дедушку. «Да, он почти нашел решение, но потом вдруг исчез. Мне кажется, это не случайно». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Алекс. «На следующий день, после того, как он совершил открытие, мы вернулись сюда. Аврелий долго сидел за своими заметками и что-то записывал в книгу. Иногда он брал и другие книги, чтобы поискать в них нужную информацию. Часто он работал по ночам, он экспериментировал и с песком, и с пустыни, которую ему передал один бедуин. Если я не ошибаюсь, профессор посыпал этим песком книгу. Он всегда соблюдал большую осторожность и редко со мной разговаривал, потому что не знал, сколько из сказанного нами слышит Аргус. Но в ту ночь он сказал... Завтра, Сахли, я помогу тебе выбраться из шара. Только представь, как я обрадовался. Я был похож на человека, который, проведя в пустыне бесчисленное количество дней, наконец увидел море. Но когда ночь миновала, профессор положил волшебный шар обратно в сундук. После этого я его больше не видел. Каждый раз Когда я думаю, что дома никого нет, я перекатываюсь в шаре туда-сюда, стараясь разогнать и сдвинуть сундук с места. Я думал, что когда-нибудь мне удастся опрокинуть его, он откроется и поэтому дверь и не поддавалась. Подхватил Алекс. Ты подвинул сундук и заблокировал дверь. Он посмотрел на дневник своего дедушки. А что если тут написано, как тебя освободить? Алекс осторожно опустил шар на пол и повернулся к дневнику. «Хм. Значит, дедушка сыпал на странице песок». Мальчик медленно листал книгу и вдруг обнаружил на странице с рисунком кое-что интересное. «Вот здесь осталось несколько песчинок. Что бы это могло значить?» «Понятия не имею», — ответил Сахли из шара. «Ты сказал, что бедуин дал моему дедушке песок». Вдруг он был волшебным. Что-то подсказывало Алексу, что он близок к разгадке. За окном проплывали облака. Через них пробились несколько солнечных лучей, один из которых проник в секретный кабинет дедушки. Луч упал на волшебный шар, и его поверхность отразила свет. Шар ярко засветился. "Драгоценный камень!" воскликнул Алекс, "Сохли, ты видишь? Камень отбрасывает на пол красное пятно." прямо рядом с лучами света, который исходит от шара. Сохлип попытался разглядеть хоть что-нибудь через отверстие своей тюрьмы. Да, вижу. Но что это значит? Алекс поднял дневник так, чтобы Сохли смог увидеть разворот с рисунком. Этот набросок сделал дедушка, восторженно воскликнул Алекс. В центре круг, лучи, красное угловатое пятно это выглядит как как свет Отражающийся от волшебного шара закончил за него сохли. "Дай-ка я кое-что проверю", Алекс положил магический артефакт на страницу дневника. Шар идеально подошёл к рисунку. Мальчик пришёл в восторг. Он почти не сомневался, что его план сработает. Он медленно повернул шар так, чтобы драгоценный камень совпал с красной фигурой на странице. В его голове вдруг промелькнула мысль: Почему дедушка Аврелий сам этого не сделал? Почему он медлил? Но отсвет драгоценного камня уже перекрыл красную фигуру, и шар завибрировал. "Алекс, получилось!" радостно воскликнул Сахли. Из глубины шара вырвался наружу свет. Магический артефакт завертелся и стал расти всё больше и больше, пока не стал размером с Алекса. Наконец, вибрация прекратилась. Мальчик, не мигая, смотрел на яркие пятна света. «Сохли?» — осторожно прошептал он в тишине. Драгоценный камень теперь выглядел поистине гигантским. Алекс вдруг услышал дребезжание. Это Сохли кидался на дверь волшебного шара. «Осторожно!» — раздался его голос. Алекс едва успел отпрянуть в сторону, как дверь волшебного шара резко распахнулась, И он увидел тень мальчика. Уже в следующее мгновение Сахли упал в его объятия. Алекс хотел его поймать, но они оба рухнули на пол. Алекс попытался освободиться, но Сахли лежал прямо на нем. С трудом Алексу удалось перевернуться на бок. Он встал рядом с новым знакомым на колени и осторожно ткнул в него пальцем. «Сахли?» Никакой реакции. Алекс потрогал его за плечо. Сохли, но тот по-прежнему молчал. Тогда Алекс встряхнул его изо всех сил. Сохли! Что? Сохли с усилием открыл глаза. Кто? Где? Алекс громко рассмеялся. Ты живой! Что произошло? Голос Сохли звучал очень слабо. Зато до слуха Алекса Да нёсся совсем другой голос, полный энергии. Александр! кричала снизу его бабушка. Что ты там вытворяешь? Весь дом трясётся. Алекс обернулся к двери. Бабушке сейчас сюда входить ни в коем случае нельзя. А всё в порядке, крикнул он в ответ. Я просто провожу какой эксперимент, потом расскажу. Когда спустишься, поесть пирог? Да. Ты там ничего не сломал? Нет, ничего. Алекс взглянул на Сахли и прошептал: "Разве что древний магический артефакт". Кажется, бабушка успокоилась. "Пойду взбивать сливки", крикнула она. "Я не умер", с облегчением выдохнул Сахли. "Нет, ты выбрался из шара", лучезарно улыбнулся Алекс. Сахли широко распахнул глаза и поспешно вскочив на ноги, огляделся по сторонам. Значит, я свободен, Алекс кивнул. Добро пожаловать в мой мир, Сохли переводил, а задачанный взгляд с волшебного шара на Алекса. Неожиданно из его груди вырвался радостный крик. Теперь и Алекс вскочил на ноги. Тише ты, испуганно прошептал он. Тебя же услышит бабушка. Сохли прижал руки к торту и прурмотал. «М-м-хр-мр-пфр-р». «Вот именно!» — усмехнулся Алекс. «У тебя получилось!» Сахли опустил ладони на плечи Алекса. «Нет, это у тебя получилось. Ты такой же гений, как и твой дедушка. Своим спасением я обязан тебе. Благодарю тебя, юноша, умеющий колдовать!» Алекс не сдержался и захихикал обо мне чего только не говорили, но чтобы я умел колдовать? Да-да, закивал Сохли. Только благодаря твоему волшебству я больше не должен сидеть в этом проклятом шаре. Он ненадолго замолчал. Алекс, что с тобой? Алекс побледнел. Мне кое-что пришло в голову. Он рывком притянул к себе дневник и лихорадочно прочел строки, оставленные его дедушкой. Да, вот Васклитнул он. Здесь написано, что Аргус получает предупреждение всякий раз, когда кому-то удаётся противостоять силе магического камня, а вдруг злодей узнает, что тебя освободили? Сохли выглядел озадаченным. "О. Так и есть", медленно кивнул он. "Теперь я кое-что припоминаю. Твой дедушка вёл себя так осторожно, потому что боялся, что Аргус за ним наблюдает". Алекс ударил себя по лбу. Вот почему он не торопился тебя освобождать. Он хотел защититься от Аргуса. Оба мальчика поняли. Они навлекли на свои головы большие неприятности. Не успел Алекс придумать, что же делать дальше, как снизу снова донёсся голос бабушки. Ты споишься наконец или мне за тобой прийти? Уже иду, раздражённо проворчал он в ответ. А затем повернулся к Сохли. Теперь Аргус сможет нас выследить. Даже думать об этом не хочется, поёжился тот. Но мы должны об этом думать, возразил Алекс. Ты ведь джинн, правда? Значит, у тебя есть магическая сила. Да, волшебный шар наделяет меня особыми магическими способностями, подтвердил Сохли. Когда он рядом, я могу произносить заклинания, только Я этого ещё ни разу не пробовал. Если Аргус хотел от тебя избавиться, зачем он наделил тебя магической силой? удивился Алекс. Иначе у него ничего бы не получилось, объяснил Сахли. Чтобы упрятать меня в шар, ему пришлось превратить меня в настоящего джина, духа, который умеет колдовать. Но ему было всё равно. Он не верил, что меня когда-нибудь освободят. Алекс восторженно посмотрел на мальчика из шара. «Наколдуй что-нибудь!» — Сахли покачал головой. «Прямо сейчас я не могу. Это очень опасно!» Алекс вдруг особенно остро ощутил, как ему не хватает дедушки. Тот наверняка бы знал, что делать. Должно быть, Сахли почувствовал отчаяние Алекса. «Зато я могу исполнить желание своего хозяина!» — сказал он. «Воим хозяином был дедушка!» — тяжело вздохнул Алекс. «Алекс?» Это он купил волшебный шар. Верно, но твой дедушка пропал уже много лет назад. Именно ты освободил меня. Значит, теперь ты мой хозяин, улыбнулся Сахли. Ты уверен? с сомнением переспросил Алекс. Сахли сделал вид, что обижен. Конечно. В конце концов, я ведь джин. Алекс задумался. Может, это нас и спасёт? Вдруг у нас получится использовать твою магическую силу? чтобы скрыться от Аргуса